Глава 8. Обретение цели. Майкл материализовался перед Овилом, тот даже отшатнулся от неожиданности. «Наблюдатель, как ты смог здесь очутиться?» Вопрос и потом, Ловел. «Садись на самый быстроходный корабль и постарайся побыстрее возглавить флот спасения Тесеев». Майкл поднял руку в знак того, что вопросы не принимаются. «Поторопись, мирное существование цивилизации Тесеев в твоих руках. Примедление недопустимо». И исчез. Ловел медлить не стал. В кораблях недостатка не было. Тут же отправился на орбиту и оттуда стартовал к флоту. Он понимал, наблюдатель ничего не сделает просто так, да еще таким экстравагантным способом. В то же самое время Сергей материализовался перед командующим флотом спасения Мелионом. Тот тоже крайне удивился, но вида не подал. «Командующий Мелион, ситуация складывается так, что ты и твой флот оказываются в центре исторических событий для всех трех рас. Готов ли ты помочь положить конец войне?» «Готов, землянин». «Хорошо». Скоро на флагманский корабль прибудет исполняющий обязанности наблюдателя цивилизации Тесеев. Это большая честь для нас. Просканируй вот этот участок пространства, видишь? Да, землянин. Это флот Леймилов. Не просто флот, а огромный боевой флот. Раньше таких не было, а курс его пролегает к нашей планете. Надо сообщить, чтобы приготовились к обороне. Не надо. Ты, Мерион, командуешь флотом. Поэтому рассчитай курс и веди флот на перерез флота Леймилов. Но это самоубийство, землянин. Мы хоть раз вас обманули? Нет. Тогда действуй, время дорого. После чего исчез, чтобы через мгновение материализоваться в рубке Проворного. Мэка уже прибыл. Все ждали только его. Ну, наконец-то. Как все прошло? Друзья, декорации головы, артисты расставлены, ждем команды «Занавес» и начинаем этот космический спектакль. Но ты прям режиссер. Нет, не я. Мы. Мы все вместе ставим этот грандиозный спектакль. Подведем итоги без эмоций, взял слово Игорь. Лойвил летит к своему флоту, чтобы его возглавить. Миллион сменил курс и следует на перерез флоту Лэймилов. Теперь наши друзья Лэймилы. Как с ними быть? Капитан нас может не послушать. Флотом командует Криветос. Впрочем, как и остальными кораблями, они так просто не сдадутся. А ты, Сергей? Спектакль, спектакль. Вот и проблема нарисовалась. Насколько силен контроль Криветосов над Лэймилами? Они им подчиняются скорее по привычке, потому что так повелось. Надо рискнуть. План такой. Предлагаю взять на борт проворного медузу и стратега. В нужный момент они отдадут команду своим капитанам, и, думаю, те ее выполнят». Вот это слово «думаю» звучит как-то ненадежно. «Давай, капитан, лети и решай этот вопрос руководством Уэймилов, а мы тебя подождем на орбите. Как-то мы не додумали план. И еще одна неизвестная величина. Креветосы. Какие козыри у них припасены в рукаве, мы не знаем». «Походу, Сереж, решим. Я к Лэймилам, ждите гостей». Через некоторое время Игорь материализовался в парниковом аду там, где он беседовал со стратегом. Лес Лэймилов никуда не делся. Все так же стоял, обсуждая события. На появление Игоря вначале никто не обратил внимания, пока он не задействовал переводчик. Лес Лэймилов от удивления поднялся щупальца дымом, потом они беспорядочно заметались все сразу. Переводчик не мог ничего понять. Тогда он резко выбросил одну руку вверх, призывая Лэймилов к тишине. «Пусть говорит стратег». Неловко выдергивая корни из почвы, к нему заспешил стратег. Внешне отличить их друг от друга было невозможно. «Я приветствую тебя, землянин Игорь. Мы уже думали, что ты пропал, и мы тебя больше не увидим». Без лишних дипломатических церемоний Игорь задал вопрос в лоб. «Стратег, хотят ли Леймилы вечного мира?» «Это самое большое наше желание. Но креветезы не позволят нам жить мирно. Мы не могли сказать вам этого. Наша цивилизация находится под неусыпным контролем креветезов. Послушайте мы их, и нас ждет неминуемое наказание. Леймилы устали жить под гнетом креветезов. Выполнять их поручения нам не нужен космос. Просто хотим быть на нашей планете и заниматься своими привычными делами. Видя ваши возможности, у нас появился шанс, который мы не имеем права упустить. Я обещаю строить так, чтобы ваша цивилизация никогда больше не будет воевать. Ты мне веришь?» Стратег быстро зашестикулировал «Советуйся со своими товарищами». Потом ответил «Мы тебе верим. Ты наш друг и союзник. Что нужно делать?» Лэймилы, которые находятся на звездолетах карательного флота, послушают тебя, если ты им скажешь, чтобы они не подчинились Креветосам. Не выполняли их команды, только твои. Я знаю, не на каждом корабле. Я сделал шаг навстречу судьбе и свободе. Они будут подчиняться только мне и тому, на кого я укажу. В таком случае, стратег, прошу вас и капитана Медузу быть моими гостями на корабле Проворный. Только вместе мы сможем восстановить мир системе. Мы ждем вас на орбите». Игорь передал ему координаты Проворного. Материзовавшись рубки управления, проинформировал экипаж о скором прибытии стратега и капитана Медузы. Думаю, что капитана «Медузу» можно назначить командующим флотом «Леймилов». Ну и что, все подготовленные можно начинать представление? Можно, Сергей. Начало зависит от тебя, как от навигатора. Рассчитай все по времени. Понял, капитан. Начинаю работать. Часа через два выдал результат. Докладываю. В точку рандеву оба флота прибудут через стандартные сутки. Отлично. Готовимся к операции. Они еще раз проговорили детали, и тут Фил передал, что приближается малый «Леймиловский» транспорт. Открой транспортные ворота. Приготовься к швартовке. Ну что, пойдем встречать старейшину расы Лэмилов?» Звездолёт всплыл в ворота транспортного ангара Проворного. Автоматика закрепила его, после этого в ангар вошел экипаж Проворного. Люк транспорта отошел в сторону, из него выполз, по-другому не скажешь, стратег. Он активно зажестикулировал щупальцами, загробным забралом, радуясь встрече. За ним двигался капитан Медуза, не менее возбужденный. «Капитан Игорь, мы здесь, каковы ваши действия?» Я вас приветствую на борту нашего звездолета. Вы наши гости. Прошу в кают-компанию». По прибытии в кают-компанию побеседовали. Конечно, обстановка для руководства леймельской цивилизации была необычной. Гущать леймелов нужды не было. Они питались как деревья через свою корневую систему, поэтому приступили к неспешной беседе, в которой выяснили, что креветысы после получения и осознания своей разумности сразу стали доминирующей расой на планете. Как только раса вышла в космос, они стали подыскивать планету для колонизации, Не нашли Ларарус, куда впоследствии перебрались. Из-за того, что они жили в воде, путешествовать в космосе стало непросто. заполненным водой кораблем управлять сложно. Поэтому они использовали Леймилу в качестве экипажей. И только одна особь креветусов присутствовала на корабле, контролируя действия леймильского экипажа. «Каким образом осуществляется контроль?» – задал вопрос Майкл. «Мы этого не знаем. В отсек с водой мы никогда не входили. Нас туда не пускали. Думаю, это запасной командный пункт, в котором креветтос в любой момент может перехватить управление». «Согласен, Майкл», – кивнул головой Игорь. «Вопрос в другом. Как отключить этот отсек?» Майкл переадресовал вопрос стратегу и капитану Медузе. Все долго молчали, видимо, обдумывая», – отвечал капитан Медуза. Это было естественно, он являлся действующим капитаном. «Земляне. Я такого способа не знаю. Возможно, он есть, но это тайна, которую свято хранят креветосы». «А в случае аварии, как они эвакуируются?» «Обыкновенно. Остреливается весь их отсек». Отсек, в котором они находятся, одновременно является и спасательной капсулой. А как же тогда нам в пространстве, когда вы напали на нас? Не мы напали, а креветасы. Просто об этом раньше мы не могли говорить. Они бы уничтожили в наказание молодую поросль Леймилов. Теперь другое дело. За нами вы, друзья и союзники. Тогда отсек был уничтожен, иначе вы познакомились бы с ними еще тогда. Что будем делать, друзья? Предлагаю действовать так, как мы решили. Координаты встречи известны. Все остальное обговорили уже не один раз. «Что желают наши гости?» – обратился к лэмилом Игорь. «Гости желают отбыть на свой корабль. Запасы наших скафандров истощаются». «Хорошо. На вашем корабле нет креветаса?» «Нет. На орбитальных кораблях они не летают. Только межпланетный перелет и особо важные операции». Сергей, проводил высоких гостей до их корабля, в транспортный ангар и вернулся. Экипаж, вновь в который раз, углупился в разработку деталей предстоящей операции, который определит судьбу Звездной системы на тысячелетия. Отпущенное им время пролетело в спорах и уточнениях нюансов, как одна минута, наступала пора действовать, экипаж занял свои места. Стратег и капитан Медуза приготовились. Командующий флотом спасения Меллион доложил, что Лейвел на борту флагманского корабля. Они почти подошли к зоне контакта с флотом Леймилов. С Богом, друзья! Старт! Проворный непостижимым образом преодолел пространство и стал материализоваться между двумя флотами, несущимися навстречу друг друга. «Говорит капитан земного корабля Проворный! Приказываю флотам приступить к торможению!» То же самое повторил стратег, обращаясь к своему флоту. «Лэймилы, как старшие расы, приказываю вам начать торможение. Земля не наши друзья и союзники, они доказали это делом». Флот сейф уже приступил к торможению. Лэймилы все летели и летели, Хотя капитаны докладывали, что все сделали для того, чтобы приступить к торможению. Но системы отказали. «Это то, о чем я вам говорил», – махнул рукой Игорь. «Управление перехватили Креветосы. Они думают, что мы не знаем о них, и наш гнев обрушится на Леймилов. Стратег, командуй. Всем экипажам кораблей надеть защитные скафандры и занять спасательные капсулы. О вас позаботятся наши союзники», – передал тот. Сразу ожила обратная связь, и в переговоры теперь вступил креветос «На связи командующий флотом креветас Стос». Мы не подчиняемся вашим приказам. Кто вы такие, чтобы приказывать? Стос. Мы знаем, что вы управляете кораблями и цивилизацией Лэймилов. Это вы развязали войну с ТСМ руками Лэймилов. Приказываю приступить к торможению. На выполнение команды 10 секунд. На величие значимость помрачили разум креветусов, и они выпустили целый рой ракет и торпед. Неверный ответ Стос. Передал по связи Игорь. О команде добавил. Ну вот, выбор сделан. Ход предполагаемый. Действуем. «Звездолет» стал бледнеть, пока совсем не растаял, превратившись в совершенно черное зыбкое марево, чернее космоса. Эта чернота рванулась в сторону ракет и поглотила их. Ни одного взрыва не раздалось. А дальше захватила флагман, который просто растаял в черноте космоса. На его месте осталось облако спасательных капсул. Кветосы поняли, что с ними никто шутить не собирается, а против такой силы противостоять нечего. Осталось только одно — приступить к процессу торможения. Теперь другое дело. По-хорошему, ну никак не хотят разговаривать. Только силу понимают. Стратег, дайте команду своим звездолетам. Пусть подберут спасательные капсулы. Капитан, вот и спасательная капсула с главным креветосом. Сергей указал на вращающийся в космосе куб. Берем на борт. Сереж, Майкл, проверь, нет ли у креветоса стоса в капсуле системы самоуничтожения. Проверил, капитан, нет. Креветосы слишком любят жизнь. Верно, заметил Майкл. Они любят жизнь, но другим жить не дают. Капсулу потихоньку собрали. Никто из команды флагмана не погиб. Стратег и Лойвел находились в шоке от происходящего, впрочем, вместе с командами кораблей. Флоды продолжали торможение. Все, что они увидели и записали, останется в их памяти и памяти их предков на тысячелетия вперед, обрастет легендами и преданиями, а сейчас действо продолжалось. креветос стос царапал когатками обшивку от ярости. Все, что так тщательно готовилось веками, провалилось. «Откуда они взялись, эти земляне?» — анализировал он. «Очевидно одно. Нужно вырабатывать другую тактику», — задался он вопросом. Нужно реально оценивать случившееся. Мы проиграли битву, но это не конец». Тем временем его капсулу уже поместили в специальный отсек на проворном. «Капитан Медуза. Как связаться с Креветтосом, находящимся в отсеке капсуле?» Тот с готовностью начал стрелять щупальцами по сторонам, что означало по военному четку давать ответ. «Капитан Игорь. Связь с отсеком не прерывалась. Можете держать связь прежним способом». «Спасибо», — поблагодарил его Игорь и обратился к Креветтосу. «Стос, ты проиграл. Системы самоуничтожения капсулы у тебя нет. Пора нам с тобой поговорить. Я готов к разговору, землянин. Хорошо. Дай распоряжение своим подчиненным, находящимся на кораблях Леймилов, выйти из своих отсеков и передать полное управление кораблями. Командование флотом возьмет на себя капитан Медуза. Вы не против?» Прожестикулировал переводчик, обращаясь к стратегу. «Нет, не против. Лучшей кандидатуры нет. Мне ничего не остается, кроме как выполнять ваши требования», — ответил Стос. «Хорошо, что вы это понимаете. Теперь подготовьтесь к выходу из капсулы. С собой никакого оружия». То, которое есть, сдать роботам сопровождение. «Куда меня сопроводят, землянин?» «Понятно, куда. На переговоры. Будем решать будущее вашей звездной системы». «Майкл, приглашай своего Лойвилла. Пора приступать к заключительному акту. Сначала надо материализоваться, а то куда ему прибывать?» «Верно». Корабль снова стал проявляться, пока не приобрел материальные черты. Майкл пригласил Лойвилла на борт проворного. Через час тот прибыл. Роботы его проводили в кают-компанию, где уже собрались основные действующие лица, решающие судьбу звездной системы. Собравшуюся с интересом рассматривали друг друга и все вместе рассматривали землян. Итак, я вас приветствую на борту земного звездолета Проворный. Сейчас мы проведем предварительные переговоры по мирному регулированию конфликтных вопросов между вами. Но прежде хочу выяснить: полномочны ли присутствующие здесь представители решать вопросы от имени своих рас? Что касается представителя Т.Сейв Уэвила и старейшины рас фуэмиостратего, то сомнений в их полномочиях нет. Сомнения у меня вызывают только ваши полномочия, представитель расы в Стос. Я не готовился к переговорам, скорее наоборот. Поэтому никаких полномочий, подтверждающих мой статус, у меня нет. Но могу вести переговор от имени всей расы. Голосовно и ничем не подтвержден уверение присутствующих в том, что вы можете, не устраивает нас. Вопросы, которые здесь будут сейчас обсуждаться, слишком серьезные. Хорошо, землянин. Спроси стратега, может ли он за меня поручиться? И можно ли доверять моим словам? стратег обратился к нему Игорь, — «слово за вами». Последовала пауза, потом он быстро посоветовался с Капитаном Медузой, после чего начал жестикулировать для всех. Мы развивались вместе с расой креветусов с того момента, как осознали себя благодаря ТСМ. Он нахнул щупальцами в сторону Лойвила. Но потом креветусы обособились и стали с нами поступать как с младшими. Это нас не устраивало, но сделать мы ничего не могли. Все технологии находятся у них. Могу ли я поручиться Застоса как заполномочного представителя расы? Да. Можно ли доверять его мыслям? Нет. Что ж, стратег, спасибо за честный ответ. Ловил, вы согласны вести переговоры в таком составе, который здесь есть? Здесь присутствующий действующий наблюдатель нашей расы, пусть он и отвечает. Я передаю тебе это право, Лойвилл. В таком случае не согласен. Здесь от каждой расы делегации составляют две особи. В делегации креветусов только одна, нужна еще одна особь. Стос, с какого корабля возьмете креветусов в свою делегацию? Тот задумался, потом ответил, что это будет уэлитил. Только необходимо связаться с кораблем, на котором он находится, и пригласить сюда. Возражение есть, — обратился Игорь к членам двух раз. Возражений не было. Стос связался с Улитом, и стратег приказал Лэймилу доставить ее на корабль проворный. Как только он прибыл и появился в кают-компании, Игорь приступил к делу. Итак, все формальности соблюдены. Есть ли еще какие-нибудь замечания по проведению наших четырехсторонних переговоров? У меня есть. Нофя уверенность Стос. Лэймилы не могут вести переговоры, потому что являются нашей колонией. «Отклоняется. Присутствующая здесь раза Леймилов признается самостоятельной и суверенной, расположенной на планете Эйфан. Лойвилл, признаете ли вы, Тесеи, расу Леймилов самостоятельной? Раса Тесеев признает расу Леймилов состоятельной и суверенной», — ответствовал тот. «Земляне, то есть мы, тоже признаем. Кстати, о вас Тесеи особо не слышали, а все вопросы решали с Леймилами. Это вас, Тос, можно признать колонией. Как вам такой поворот?» «Это произвол», — занервничал тот. Продолжаем переговоры. Слово предоставляется исполняющему обязанности наблюдателей это сейф Луэвиллу. Изложите ваше видение мирного будущего в вашей звездной системе. Пророчество сбылось. Мы приходим к миру, земляне. С учившимся виноваты мы, потому что заразили эти две раза разумом и бросили, думая, что так будет лучше. Ошиблись. Нужно было постоянно контактировать. Тогда бы не случилось того, что случилось. В настоящем что есть, то есть путь к миру один. Разоружение рас и креветтосов как главных виновников конфликта. Глымила не воинственная раса. Война им не присуща, для них присущ мир. Поэтому боевой флот им не нужен. Если не будет военной угрозы со стороны этих двух рас, то и нам военный флот не нужен. Разоружимся и начнем все сначала. Будем торговать, направим технологии в мирное русло. Это будет только на пользу нашим цивилизациям. Только одна мысль меня тревожит. А если внешнее вторжение в нашу звездную систему, а мы безоружны? Этот вопрос нужно продумать. Вот такова позиция ТССФ. Позиция расы ТСФ ясна. Послушаем предложения всех раз, а потом обсудим эти предложения. Прошу изложить ваше предложение, стратег. Старейшин расы Лэймилов. Он изогнул свои щупальца в виде короны, что означало высочайшую степень благодарности. Принялся жестикулировать. Аппараты синхронно переводили. Благодарю тебя, представитель цивилизации Земли, за уже сделанное. Мир — вот главное для нас. Мы не хотим воевать. Наше место на нашей планете. Мы не хотим летать в космосе. Нам не нужна торговля. Мы самодостаточны. Нам не нужны благи цивилизации. Нас природа наградила всем необходимым. Мы просто хотим жить так, как хотим, чтобы нас никто не трогал. Нам никто не нужен. И мы, пожалуй, тоже никому не нужны. Закончил он свою эмоциональную речь. Ваша позиция понятна, уважаемый старейшина расы Леймилов. Эта позиция заслуживает внимания. Настала пора предоставить возможность изложить взгляд своей расы на будущее звездной системы Криветосу Стосу. Креветос поднялся на задние конечности, и переводчик в его руках замотал щупальцами. Универсальным языком переговоров стал язык Веймовов: Я благодарить никого не собираюсь. В отношении расы креветасов совершена интервенция: Наш звездный флот остановлен. Один корабль уничтожен, нашей цивилизации угрожают блокадой. Как в таких условиях можно вести переговоры? Игорь не удержался и ставил реплику: А вы попробуйте, Стос. У вас все равно нет другого выхода. Вот, опять угрозы! Вы все слышали, я не могу выступать в такой напряженной недружелюбной обстановке. Поэтому все, что вы здесь решите, будет незаконным и нелегитимным. Раса криветосов отказывается от участия во встрече. Нас принудили здесь присутствовать. Мы протестуем. Почти кричали мотающие щупальца переводчика. Что ж, и ваша позиция ясна. Приступаем к обсуждению. Его перебил Лойвилл. Землянин Игорь. По утвержденному нами регламенту не выступила одна раса. Ваша. Справедливое замечание. Прошу разрешить выступить представителю Земной Конфедерации, капитану звездолета Проворной Игорю Дивову, то есть мне. Наш корабль оказался в вашей звездной системе благодаря трагичной случайности. В результате космического катаклизма корабль Леймилов был уничтожен. Мы собрали спасительные капсулы и решили доставить экипаж в его родную звездную систему. Мы не спрашиваем, каким образом корабль Леймилов оказался так далеко от своей звездной системы. Но мы преодолели это расстояние и выполнили свои обещания. Ничего нас больше не удерживало кроме несоответствия образу убийц Тесеев, которые нам пытались навязать. Теперь понятно, кто. Креветосы реально управляющие Леймилами. И тут снова конфликт, в результате которого мы познакомились с Тесеями, оказавшимися совсем не такими, какими их хотели представить. Зачем был нужен этот обман Креветосам? Ответ очевиден. Чтобы нашими руками очистить планету Эртрам от Тесеев. Ваши подводные города внушают уважение, Стос. Ваши производства совершенны, но вашему коварству нет предела. Все у вас в превосходной степени хорошее и плохое. Вывод один. Нужно вырвать жало из ваших лапок. Но будет так, как решить сегодняшний совет. У нас хватит сил и возможностей перевести в исполнение любое его решение. Любое, Стос. Стос под тяжестью этих слов слегка свернулся, выставляя хитиновый панцирь на спине, важно поблескивающий омывающего водой, заполнявший скафандр. Но отвечать не стал. Видимо, слова Игоря его не убедили. «Я предлагаю разоружить боевой флот креветусов и запретить им его иметь на вечные времена». — высказал мысль Лойвилл. «Нет, Лойвилл, ты их не знаешь. Они через некоторое время создадут новый флот, и все начнется сначала. Их верлоумству нет предела», — вознес щупальца стратег. «И что же ты предлагаешь, стратег?» Тот перебрал своими корнями, которые заскребли по полу и зажестикулировал. «Я предлагаю радикальное решение вопроса с Креветосами: Блокировать их в пределах своей планеты и не давать возможность выхода в космос». «Серьезное предложение. Для такого блокирования планеты необходимы средства и технологии». У нас Лэмилов нет, но, может быть, ТСА и могут взять на себя решение этого вопроса. Лойл задумчиво встал. Это серьезное предложение. Потребует массу технических сил, кораблей и станций. В принципе, это возможно. Но для организации такой блокады потребуется много времени. Квета слегка дернул телом. Видимо, понимая, что тот сложнейший вопрос с блокадой вряд ли пройдет. Но он и не догадывался, с кем имеет дело и как ошибается. В разговор снова уступил Игорь. Уважаемые участники переговоров, вопрос решается серьезный. «Мы уже работаем 9 часов. Предлагаю прерваться на 15 часов, обдумать все произошедшее и сказанное, а потом продолжим». Возражение не последовало. Лэймилла отправились на свой кораблик. и свои аппараты на проворном. Майкл специально создал для них подходящую атмосферу, чем окончательно покорил. Проводив Лэйвилла, пообещал в скорости вернуться и обсудить первый раунд переговоров. Крветасы отправились в свой водный отсек. Когда гости удалились, Майкл вернулся, заговорила Светлана. «Поздравляю нас с первой победой!» План сработал. Страшно подумать, мы решаем судьбу трех цивилизаций. Я бы не был таким категоричным. Не мы решаем, а они сами решают, увидев реальное положение дел. А мы помогаем. Майкл прав. Вопрос только в том, как далеко мы готовы зайти в вопросе помощи. Думаю, в рамках разумного, чтобы не навредить развитию этих рас. Сергей, друзья, а вообще мы имеем право вмешиваться в процесс взаимоотношений этих рас? Кто нас на это уполномочивал? Кто мы такие, чтобы решать их судьбу? Не надо прятаться за шелухой слов, мы решаем, мы. И вы, так же, как и я, это знаете. Слова Игоря тяжелыми камнями падали в сознание друзей, но паники не вызывали. Майкл встал рядом с Игорем и тихо заговорил. «Не рви нам душу, Игорь. Не мы встали на этот путь. Нас поставило проведение. Мы не знаем, кто мы и что нас ожидает. Не знаем, что делать дальше. Так давай доделаем то, что начали здесь, а потом нас ожидает самое трудное – заняться собой и нашим местом во Вселенной». Мы поняли, что мы можем многое. Мы поняли, что находимся в эфире и можем с ним взаимодействовать. Мы поняли то, чего не поняли люди, но очень хотели понять. Увидеть невидимое, пластичь непостижимое. Наступило молчание, тяжелый получался разговор. Рано майкл этот разговор начал. Предлагаю продолжить его после решения всех вопросов с этой звездной системой. Такое предложение всех устраивало, и Светлана, весело вскочив с места, воскликнула. «Пойдемте обедать. Дела делами, а обед никто не отменял». Напряжение момента спало, и они, весело переговариваясь, пошли к накрытому столу. Обед прошел весело, а потом все разошлись по своим каютам. Каждому из них нужно было побыть самим собой. Только Светлана и Игорь ушли вместе, потому что их мысли и чувства составляли единое целое. Оставшись один на один с собой, каждый член экипажа ощутил беспокойство за свое будущее. Капитан прав, и тоже находился в сомнениях и смятении. Светлана как могла его успокаивала, в конце концов ей это надоело. «Хочешь заниматься самобичеванием? Занимайся. Я пойду к себе. Отдохну от твоих стонов». Это была первая их ссора. «Что это я расклеился?» – запоздал и сожалел Игорь. «Она-то при чем?» Сергей не занимался самокопанием, а занялся делом или безделием, чтобы расслабиться, играл в свою любимую игру. Майкл пошел в отсек ТСМ. По-другому поступить он не мог. Они положились на него, вложили в его руки свое будущее. Он завоевал себе место в их истории. Но правильно ли он поступал, прикрываясь все время Лойвелом? Конечно, из благих намерений. Но последнее слово должен буду сказать я, как наблюдатель расы. «Мы тебя ждали», — обратился к нему Ойвил. «Почему ты молчал на переговорах? Почему решил, чтобы говорил я?» «Лойвел, кого я назначил управлять Тесеями? «Тебя». «Следовательно, и говорить должен был ты». «Логично», — Майкл продолжил. «А если неформально, то потому что я уважаю расы ТСАМ. Таких, как ты, больше нигде нет. Кто, как не ты, который вырос в недрах своей расы, знает, что ей нужно? Как поступить, чтобы не навредить? Какое будущее она хочет? Я тебя понял. Ты поступил правильно. Ты не ушел в сторону, не прикрывался мною. Ты хотел, чтобы Тесеи сами выбрали свой путь? Именно так, Лойвилл. И я все сделаю для того, чтобы принятое решение было приведено в жизнь. Ты поступил мудро, как настоящий наблюдатель расы Тесеев. Ты можешь меняться, трансформироваться, как мы. Трансформироваться сам он не пробовал. Но наступал момент истины. Момент истины для Тесеев. Они должны были увидеть, что он может, что он такой же, как они, и в то же время гораздо выше. Он посмотрел на Лойвила и представил себя в его образе. Лойвил вздрогнул. Миллион судорожно снимал все происходящее, не веря. Лойвилл приблизился и потрогал Майкла. «Да, ты такой же, как и мы. Ты можешь то, что мы. Легенда не соврала. Но ты недостижим для нашего понимания. Все, что ты будешь делать, мы будем воспринимать как данность». Майкл выслушал его. Трансформировался для верности в Миллиона, а потом в Майкла. «Если так меняться, можно запутаться в том, кто ей есть на самом деле», – подумал он. «Что вы собираетесь делать завтра на переговорах? Нужно принимать окончательное решение. Лэмилу ничего больше не предложит». «Наблюдатель, нужно блокировать планету. Креветосы другие. Они мыслят по-другому. У них другие жизненные цели». «Возможно, Миллион, возможно. Ты меня натолкнул на одну интересную мысль. Пойду, проверю ее». Мысль оказалась очень простой. Просканировать сознание Стоса. Решение в отношении целой цивилизации может быть принято суровое. А если на самом деле они этого не заслуживают? Вот, чтобы узнать истину и не ошибиться, Майкл подошел к отсеку с Кривитосом, внутри, сосредоточился, представив его себе, и влился в поток его сознания. То, что он почувствовал, не поддавалось осмыслению. Совершенно чуждое мышление, лишенное каких-то эмоций, привязанностей, основано на простой рациональности. Майкл вышел из сознания креветаса в полной уверенности необходимости принятия самых строгих мир в отношении этих созданий. Назад ТСМ он возвращаться не стал, а пошел к себе. Лег и бесцельно уставился в потолок, размышляя о превратностях судьбы. Пришло время второго раунда переговоров, как думал Игорь заключительного. Время размышлений прошло. Пришла пора принимать решения. Какие будут мнения? Мы настаиваем на своем вчерашнем предложении, безапелляционно заявил стратег. Хорошо, стратег. Шевельнулся кревета Стос, давая понять, что хочет говорить. «Слушаем вас, Стос. Я проанализировал вчерашнюю встречу и события, им предшествующие, и прихожу к выводу, что вы, земляне, незаконно вторгаетесь в ход истории нашей звездной системы. Даже после небольшого вмешательства ее ход нарушен. Она уже пойдет по другому пути. Вы делаете большую ошибку, пытаясь изолировать нашу расу. Я вас об этом предупреждаю. Мы тебя услышали, Стос. Кто хочет еще выступить?» Поднялся Майкл. «Я выступаю как наблюдатель расы ТСФ. «Лойвилл, передай мне жезл власти». Немедля Лойвилл излег жезл специального чехла и коленопреклонно передал майклу Майкл принял жезл и резко поднял над головой. Амелион фиксировал каждое движение. Заговорил на языке Тесеев. Переводчик зазвучал. «Я наблюдатель разы Тесеев. В избежание дальнейших вероломных действий со стороны креветусов призываю вас, землян, осуществить полную изоляцию планеты Варарус, изолирующим полем. Пусть история пойдет по мирному, а не по кровавому пути войн». «Еще кто-нибудь хочет выступить?» С удивлением в голосе спросил Игорь. Удивился не только он, а весь экипаж, посчитав, что Майкл заболел нарциссизмом, ну или болезнью под названием «Медные трубы». Выступать больше никто желания не изъявил, а Игорь объявил голосование. «Господа, голосуем. Решение принимается большинством голосов. Кто за то, чтобы оставить все как есть?» Против этого предложения проголосовали все. «Кто за то, чтобы уничтожить боевые звездолеты Креветосов Леймилов?» За это предложение проголосовали Леймилы и люди. Тесеи воздержались. И третье предложение. Кто за то, чтобы ввести блокаду планеты Криветасов, накрыв ее непроницаемым полем? За это предложение проголосовали три расы. Криветас попытался проголосовать против, но Игри его становил словами. Ты, Стос, не голосуешь. Решение принято, переговоры окончены. Стратег, дай команду на свои корабли, чтобы все отсеки с Креветосами доставили сюда. Стос, судьба вашей расы решена. Ты можешь идти. Он хотел что-то сказать, но не стал. Повернулся и пополз к выходу. Присутствующим стало даже жалко. Отсеки с креветтосами доставим на их планету, после чего накроем их изолирующим полем. Это поле никто не сможет преодолеть, но они не вы. Теперь, что касается звездолетов, предлагаю создать на всякий случай смешанный ТСС-Колэймилский боевой флот. Стратег задергал щупальцами, говоря, «Мы отказываемся от флота и от полетов. Мы возвращаемся на планету и будем благодарить и благословлять вас в веках. Майкл, оставляй этот вопрос на твое решение». Как наблюдателя расы ТСФ, решение должно быть принято сегодня. Мы примем справедливое решение в ближайшее время. Вы не будете разочарованы. Майкл с Лойвиллом и Миллионом пошли к выходу. Света, смотря им вслед, покачала головой и прокомментировала. Смотрите, как наш Майкл быстро вжился в роль спасителя цивилизации. Что же из этого? Он играет свою роль отлично. Молодец. Хорошо, если так. Только мне кажется, он уже не играет, а живет их жизнью. Это Игорь от безысходности и бесцельности нашего будущего существования. «Ты сгущаешь краски. Цель будет, а средства достижения любой цели у нас есть. Откуда такой пессимизм? Будущее прекрасно!» «Ну ты, капитан, совсем уж занёсся», — покачал головой Сергей. Так, за пикировками, незаметно пролетело время. На корабль доставили почти все отсеки с креветасами. Наступала пора заключительного этапа операции по установлению мира в звёздной системе. Говоря о Майкле, они были не так уж далеки от действительности. Майкл на самом деле подумывал остаться. «А что?» — размышлял он. Я буду руководить очень необычно высокоразвитой цивилизацией. Смогу продвинуть ее по пути прогресса. Но там, где-то внутри своего сознания, понимал, что эта цель не для него. Слишком мелко. Слишком мал масштаб. В принципе, основное уже сделано. Эйфория пройдет. Наступит обыденность, и Тисей увидят не герой из легенды, а инопланетянина, управляющего ими. Осознание действительности разочаровало. Обыденность предстоящего управления навеивала скуку. И внутренне вздохнув, Майкл отказался от идеи управления. Лучше я останусь в их воспоминаниях, легендах и преданиях спасителям цивилизации, единственным инопланетянином наблюдателем. Что-то я слишком много о себе думаю. Работал-то весь экипаж на результат. Нет, один в поле не воин. Только вместе мы сила. Расставив все точки, он обратился к Луэвилу и Мелиону с вопросом. Решение принято. Сможете ли вы жить без войны? Сможете ли использовать свою энергию в мирных целях? Не сомневайся, наблюдатель. Сможем. Сможете ли обеспечить мир в системе? Сможем, наблюдатель. Все ли пункты пророчества исполнены? Да, наблюдатель, все. Но почему ты спрашиваешь? Разве ты не остаешься, чтобы управлять нашей цивилизацией? Управлять своей цивилизацией и развиваться дальше вы можете сами. Сами должны строить отношения между расами в системе, в галактике, если встретите разум. А мы должны улететь. Не только ваша звездная система нуждается в коррекции. Есть масса других звездных систем, населенных разумными существами. И они тоже нуждаются в помощи. Но мы обязательно вернемся. Печальную новость ты нам сообщил. Я сказал правду, и вы понимали, что так будет. Теперь к вопросу о военном флоте. В системе у вас противников и врагов больше не будет, но всегда есть вероятность, что появится какая-нибудь агрессивная раса из глубин космоса. К этому нужно быть готовым. Предлагаю не уничтожать боевой флот Вэймеов и свой флот тоже, а законсервировать его на одной из планет вашей системы с возможностью активации в экстренных условиях и только высшим руководством цивилизации ТСЭВ. Часть флота оставить для патрулирования. Думаю, это будет разумно. Мы так и сделаем, наблюдатель. Теперь включай трансляцию. Я обращусь к Тесеям и передам тебе жазлов власти официально. Трансляция включена». Майкл поднял жазлов власти над головой и заговорил на языке Тесеев. «Тесеи, сегодня великий момент. Пророчество исполнено. В нашей звездной системе наступает новая эра. Эра мира и прогресса. Леймилы нам не враги, и никогда ими не были». Ими управляли коварные креветосы, в наказаниях планета блокируется землянами. Они нам больше не угрозы. Леймилы уходят из политики и остаются жить на своей планете, не беспокойте их. Миссия землян и моя миссия выполнены. Я с полной ответственностью передаю Жезу власти самому достойному, который станет наблюдателем расы Тесеев. Лойвилу. Он еще раз кинул Жезл, потом подошел к и протянул Жезву. На колено становиться не стал. И встал на колено и принял Жезу, после чего сказал, «Пророчество исполнено, землянин. Только что ты оставил нам новое пророчество. У нас появился смысл существования. Мы будем достойны твоего доверия». На этом трансляцию ТСМ прекратили. А команда Проворнов в это время обсуждала насущные проблемы. «Пора нам заканчивать спектакль в этой звездной системе. Спасательные капсулы креветусов в транспортном ангаре погружены на шаттл для доставки на планету. Ждем ответа ТСМ. А вот и они вместе с Майклом». Вошли, поздоровались, первым заговорил Майкл. «Друзья, сообщаем вам свежую новость. Я обратился к Расси Тесейф и передал власть самому достойному из всех – Лойвилу. Теперь он сообщит вам свое решение. Мы посовещались и решили, что боевые фото не имеет смысла уничтожать. Предлагаем их законсервировать на отдаленной планете с возможностью активации в экстренных случаях, когда цивилизациям нашей звездной системы будет грозить уничтожение. Активировать фото смогут только высшие лица государства» а также оставить небольшой военный флот под командованием Мелеона для патрулирования системы в целях безопасности. «Разумное предложение. Что думаешь, Майкл?» «Я согласен с таким предложением автосеев. Единственное, на выбранную для базирования законсервированного флота планету Леймиум придется довести корабль самим. А вам, Лойвилл, доставить их потом на свою планету». «Мы исполним это напутствие», — ответил Лойвилл. «Игры», — глядя в присутствующих, — «дверь открылась», вошел стратег с капитаном Медузой. Игорь проинформировал о принятом решении. «Как мы уже говорили, в космос мы больше не летаем, но экипажи звездолетов доведут корабли до места консервации. В таком случае пора прощаться. Мы доставим креветусов на их планету и закроем изолирующим полем». «Земляне, капитан Игорь, мы всегда останемся вашими союзниками. Когда бы вы не прилетели, мы всегда будем вас ждать. Благодарю за покой, подаренный нашей цивилизации». «Мы будем навещать вас, старейшина-стратег» чтобы убедиться в выполнении сторонами достигнутых договоренностей. Игорь сказал так на всякий случай, чтобы Тесеи не питали иллюзий. «Прощайте», — начал свою речь Лойвилл. «Мы исполним в точности все, как вы сказали, как мы договорились. В нашей истории навсегда остается наблюдатель, землянин Майкл, единственный инопланетянин. Наша система открыта для вас, кораблю и вам чистой вселенной». На этом прощание закончилось. Леймилл и Тесеи погрузились на свои корабли и занялись текущими делами. Легко сказать, законсервировать такое количество боевых звездолетов. В действительности на это уйдет много времени. Но это уже другая история. «Майкл, ты прокладил целой цивилизацией, принял правильное решение, молодец. Есть чувство исполненного долга?» «Ты знаешь, Игорь, приятно от мысли, что сделали что-то хорошее. Сделали Вселенную чище, лучше. Пора заканчивать с делами здесь и заняться собой, нашим будущим». «Займемся, Майкл», — ответила Света. Может, наше признание в том, чтобы помогать разумным расам Вселенной встать на правильный путь развития? Это смотря что считать правильным. Правильность понятия субъективная, — ставил Сергей. Сереж, давай вези нас на планету Креветосов. Ты ее хорошо знаешь, тебе и карты в руки. Сергей слегка напрягся. Ему нужно в одиночку перенести корабль со всем содержимым на поверхность планеты. Капитан, предлагаю материализоваться на орбите планеты, а Креветосов доставить грузовым транспортом, как задумано. Корабль сажать на поверхность опасно. Конечно, я это имел в виду. Сергей сосредоточился, а со стороны за ними наблюдали Леймилы и Тесеи. Звездолет стал бледнеть, пока не растворился в окружающем пространстве. Чудесное пребывание инопланетян в системе для них закончилось, но память о визите остается на века. А проворный уже проявлялся на орбите планеты Ларарус. Как только он материализовался полностью, тут же завыли сирены боевой тревоги. Корабль захватили прицелы космических станций. Вот, приятно слышать, нам устраивают теплый прием. «Света, нейтрализуй их оружие». Светлану два раза просить не надо. Через пять секунд сирены смолкли, а креветысы на корабле суетились, не зная, что случилось. А события для них развивались словенообразно. Сергей передал на волне работы их станций, чтобы персонал покинул станции и вернулся на планету. Дал время час, после чего станции будут уничтожены. «Сурово ты с ними», — посмотрел на него Света. «Да нормально. Схема такого общения уже отработана». Через 20 минут одну из боевых станций покинул персонал, и Сергей тут же разложил ее на элементали, В назидание, чтобы другие не думали. И действительно, эвакуация пошла быстрее. Такое действие возымело эффект. Через два часа вся орбитальная инфраструктура была уничтожена. И еще через час транспорт доставил креветозов на поверхность планеты. Через 30 минут после этого экипаж Проворного блокировал планету энергетическим полем, выстроив элементали соответствующим образом. Все, друзья. Операция завершена констатировал Игорь.